Глава 14 Проект Редеус. Из дневника Ерма де Клэр. Седьмое пожнеца. «Я снова решила вспомнить о тебе, дорогой дневник. Странная у тебя судьба. Мы встречаемся только, когда мне плохо. Если мне хорошо, я забываю о тебе напрочь. Внутренняя усталость у меня устроена по принципу щенка. Это когда он сначала такая велюровая ушастая торпеда, а потом сразу камешек, шевели его, не шевели, пушистости и ушастости не выдали, дали только зубастость, и вот это состояние камешка, которое наступает внезапно, бесповоротно и глухо. Устать я могу в любой момент. Угадать его нельзя, заранее о нем сказать тоже, и вот сейчас он настал. Я устала от всех. И от этого дома, от вечно говорящей загадками ежинки и даже от Дейва. Сегодня приезжали его друзья вместе с Марьяной. Кстати, я так и не поняла, зачем она явилась. Никаких обещанных новостей про проблемы в городке она так и не привезла. Даже что там с братом происходит, в мое отсутствие не знает. Все переживает, как же ей, бедняжки, теперь жить на белом свете, если я так и не вернусь управлять городом. За столом милый непосредственный Чиж задал вслух тот вопрос, который мучает меня уже неделю. «Как долго мы будем прятаться в этом доме, и не на совсем ли мы тут поселились?» «И что?» — ответил Дэйв. «Я не знаю. Прекрасный ответ, достойный героя. Кто-то как будто подменил того юношу, что спасал меня от опасности в снах, что ворвался в мою реальную жизнь, как ураган, что клялся вместе со мной раскрыть тайну гибели наших родителей. Где тот герой, что ринулся вызволять меня из рук целой банды головорезов? Когда он успел превратиться в трусливую мышку, спрятавшуюся в норку? За столом я даже не смогла сдержать себя в руках. Вышла на улицу и минут пять колотила со всей злости по стволу ни в чем не виноватого дерева. Сколько мы еще будем тут сидеть? В конце концов, у меня есть обязанности. Брат, за которым надо следить. Мой народ, за который я несу ответственность. И теперь, после испытаний, у меня обязанностей даже больше, чем когда бы то ни было. Там кто-то девушек крадет, а я отсиживаюсь в какой-то дыре. У меня есть моя клятва на могиле матери. Сидя в этом доме, я ни на шаг не приближаюсь к тому, чтобы раскрыть тайну ее исчезновения или гибели. Он не знает. Снял с себя ответственность и полностью доверился этому вояке норму, на который еще неизвестно, какие цели преследует. Поднял руки и капитулировал. Закопался в этом своем домишке и рад. Куда ему и зачем идти? Ему и тут комфортно. Про то, что он обещал мне у могилы матери, он, скорее всего, уже забыл. Решено. Жду еще неделю. Если ничего не изменится, то к лешему Дейву и его вояк я уеду отсюда одна. 13-я пожница. Я совсем забросила тебя, мой дневничок, и соврала тебе. Оказывается, мне бывает так плохо, что ни сил, ни желания писать что-либо нет. Все эти дни у меня было ощущение, что я покрываюсь плесенью и гнию заживо. Бесконечные дожди и вечное отсутствие Дейва Он здесь, но его нет рядом. Весь в этих тренировках. Он совершенно не понимает и не чувствует меня. Сначала я обрадовалась, когда приехал этот Ларс. Думала, что это встряхнет Дейва. Вдохнет смелости. Заставит действовать, но... Нет. Теперь он еще и отсутствует по полдня. Может, так даже и лучше. Мне сложно говорить с ним. Сложно сдерживаться, чтобы не кричать. В конце концов, он хороший человек и желает мне добра. Наверное, он просто не тот, кто может помочь на моем пути. Я не хочу его обижать, но я так больше не могу». Я не вытерпела обещанную неделю и начала действовать. Для начала я все-таки решила расставить все точки над «и» в отношении ежинки. Мне уже давно не нравились ее намеки и оговорки, что боги заранее планировали мое появление. Как только начинала уточнять, она уходила от ответов. «Сегодня я почти подловила ее. Старушка всегда так увлекается тестом, что меньше следит за тем, что говорит. Я спросила, чем именно занималась моя мать, пока была ученицей богов?» «Да чем занималась? Училась. Ей же 12 было всего, когда богов свергли», — ответил Ежинка. «Но у нее же потом был какой-то проект». «Да ты была ее проектом!» «А у вас и у меня тоже ты была!» Ответила она раздраженно, так как случайно обожглась о духовку. Тут же спохватилась и начала опять заговаривать мне зубы, но сказанного было достаточно. Я решила, что я вправе знать. Ежинка часто вечером сидела с какими-то бумагами и старалась их от меня спрятать, если я неожиданно заходила в комнату. После пары таких моих визитов она вообще стала закрывать дверь на замок. Когда я стучалась, то сначала всегда шелест бумаги и только потом шаги старушки к двери. Смешная. Как будто я не знаю, где она их хранит. Приехала она с одной большой и плотно набитой сумкой с акваяжем, которая так и стоит под ее кроватью. Я поднялась наверх и достала с акваяж. «Да». Читать чужие записки некрасиво, но я была уверена, что то, что я найду, относится ко мне напрямую. Помимо свертков с непонятными стеклянными сосудами, я нашла то, что искала. Две толстых папки. На первой было написано «Редеус». Никакого вводного текста. С первой же страницы шла информация про особенности генной структуры каких-то «объектов». Я перевернула несколько страниц и, конечно, нашла своё дело. Объект номер 12. Ирма де Клэр. Дочь объекта номер 3, Ирен де Клэр. И объекта А-19. Дата рождения — 15-е летние 244 года. Генетическая карта, в которой я ничего не понимаю... Общие медицинские оценки развития младенца, а затем выявленные отклонения. Первое. Мутация в генах TYRP1, HERC2 и KITLG, передававшиеся от деда по материнской линии. Проявление. Белая пигментация волос, аналогичная той, что была у деда по материнской линии. Второе. Мутация в генах OCA2 и HERC2, идентичная такой же у матери объекта. Проявление. Возможность изменения пигментации радужной оболочки глаза в течение короткого периода времени. Присутствие трех дополнительных пигментов, ненаблюдаемых у людей. Остальные отклонения связаны с ожидаемым результатом потомства объектов типа G и A и описаны в приложении номер девять. Сомнений не было. Речь шла обо мне. Главное, последние листы в деле были дописаны ежинкой здесь, в этом доме, про мои результаты на инициации, про возможность использовать силу рядом с объектами типа А и, главное, с объектом номер 13 Она все это время шпионила за мной. Я перевернула страницу, Объект номер 13. Дэйв Смит. Сын объекта А-28 Кларисы Смит и объекта Б-144 Роджера Смита. Дата рождения — 30-е летние 244 -го года. Я пролистала дальше. В конце папки был еще один файл «Дело объекта Ридеус. Без даты рождения, без имени». Сплошная генетическая мешанина, в которой я ничего не понимала. Вторая папка именовалась «Генезис» и была куда толще первой. Я даже не стала в нее смотреть, взяла редеус и сбежала по ступенькам вниз.